Это не только повышает познавательную ценность книги, но и подчеркивает безусловную актуальность излагаемых в ней материалов. Первые главы книги, в которых рассматриваются очень непростые взаимоотношения духа и тела, являются ключевыми для понимания психологических механизмов, делающих человека самоорганизующейся и самосовершенствующейся системой надо подчеркнуть что эти вопросы имеющие сугубо научное значение важны и с мировоззренческой философской стороны так как касаются одной из главных проблем познания об отношении материи и сознания тела и души человека здесь из процветали разного рода идеалистические концепции проявления которых можно встретить и сегодня в некоторых объяснениях загадочных сторон психики Последовательный анализ автором новейших научных фактов с диалектико-материалистических позиций показывает их рациональный смысл. Поведение и деятельность – суть две плоскости, в которых, собственно, и проявляется способность человека к самоорганизации и самосовершенствованию. Думаю, что в характеристиках понятий поведения и деятельности часто существуют терминологические неточности тогда как с точки зрения психологии активности важно не смешивать эти понятия. Гримак вводит собственное определение различий между ними. Важнейшим отличием деятельности от поведения, считает он, является то, что в результате деятельности возникает определенный продукт предметного или информационного плана, тогда как поведение прежде всего выражает отношение субъекта к природной и социальной действительности. В данной книге читатель найдет весьма полное и интересное изложение материалов по вопросам саморегуляции. Такие из них, как аутогенная тренировка и один из ее вариантов – медитация, были опробированы индийским летчиком-космонавтом Шарма даже в условиях космического полета. Позволю себе высказать некоторые собственные суждения на этот счет. В поведении и деятельности элементы самоорганизации и самосовершенствования формируются тем эффективнее, чем полнее человек проникается социальной значимостью своих действий. Вспоминая сейчас время подготовки и осуществления космического полета на корабле «Союз-5» и выхода в открытый космос, я особенно четко осознаю, какими предельно Требовательными к себе и внимательными друг к другу становятся космонавты, ведь каждый из них составляет частицу коллектива, и любое свое действие, каждый поступок должен совершать, считаясь с его интересами. В подобных ситуациях человек перестает полностью принадлежать самому себе. Он ничего не может решить без согласия с товарищем, даже не имеет права выпить стакан холодной воды и никакой посторонний контроль здесь не поможет. Внутренняя самодисциплина, глубокое понимание смысла происходящего события и чувство огромной ответственности за дело помогают эффективной реализации процессов самопрограммирования и самоорганизации. В настоящей книге речь идет в сущности не о каком-то частном методе, но о многосторонней программе реализации интеллектуальных, эмоциональных, волевых и физических резервов человека, что очень важно с точки зрения успешного выполнения тех ответственных задач, которые решаются сегодня советскими людьми. Достоинство книги я вижу и в том, что она написана в увлекательной форме, сопровождается многочисленными примерами и практически важными рекомендациями. Читатель, несомненно, воспримет ее не только с большим интересом, но и с реальной пользой. Герой Советского Союза, летчик космонавт Хрунов. Введение «Я знаю все, но только не себя» — Вион. Психологической науке не везло. Слишком долго она существовала как чисто описательная наука скрупулезно излагающие те или иные экспериментальные факты, полученные в лабораторных условиях. Закономерности восприятия, запоминания, воспроизведения, скорость двигательных реакций — такие отдельные кирпичики,